Глава 2. Знакомство. На перроне гостей встретил рослый осанистый господин лет 35. Дозвольте представиться помощник полицмейстера по наружной части коллежский асессор Тадогородцев Константин Гаврилович. Прислан подполковником Ленингом встретить вас и помочь разместиться. Здравствуйте, пожалуй, Рукулыков. Когда полицмейстеру будет удобно повидаться с нами?» Царь Городцев угодливо улыбнулся. «Да можно прямо сейчас. Стол накрыт. У Генриха Ивановича лучший в городе повар. Из китайцев, разумеется. Пальчики оближьте». «Нет, сейчас не стоит», — отказался статский советник. «Десять дней в дороге, надо прийти в себя». Заселиться сперва. Куда порекомендуете, как знаток? Первоклассные гостиницы почти все на Светландской. Это наш Невский проспект, если угодно. Версаль считается лучшим. Очень неплохая Россия, да и Централь с метрополем хорошим. Но я бы посоветовал гранд-отель на левудской Не так шумно и вполне уютно. Едем туда. Помощник полицмейстера схватил было чемоданы приезжих, но Лыков отобрал вещи и передал носильщику. «Личный экипаж политмейстера ждет вас!» Царь Городцев убежал впереди, указывая дорогу. Лыков шел следом и мысленно повторял характеристику коллежского асессора, данную в жалобе китайских подданных генерал-губернатору Приморского края. Те писали, что Царь Городцев через переводчика китайского языка Чу Шанму обложил незаконными поборами китайское семейное население. Переводчик ходил по квартирам с револьвером в руках и требовал наличность. Тем, кто откажется платить, он угрожал арестом и высылкой из Владивостока. Напуганные люди в большинстве своем откупились от шантажиста. К тем немногим, кто отказался платить, на следующий день явились городовые. Они арестовали 28 женщин, среди которых оказалась даже роженница, только что разрешившаяся от бремени. Быков помнил фамилию этой несчастной – жена торговца Лян Шичина. Маленьких детей тоже забрали. Все китайцы просидели в арестантском помещении городского управления полиции с утра до позднего вечера. И лишь по требованию нанятого обществом присяжного поверенного были отпущены по домам. Теперь вот этот самый царьгородцев звал ревизоров на ужин полицмейстеру и помогал устроиться. Однако сыщики не собирались ссориться с местной полицией, тем более с первого дня. Они заселились в Гранд-Отель, который располагался всего в двух шагах от вокзала, поблагодарили колевского ассесора и отпустили его вместе с экипажем. Заодно договорились, что знакомиться с ледингом они придут завтра к двум часам, поскольку сначала должны представиться военному губернатору области и коменданту крепости. Как раз в полдня и уйдет. Гостиница оказалась и впрямь неплохой. Бросив вещи и умывшись с дороги, питерцы пошли в ресторан. А Азвистополы хищно набросился на тарепанга с гребешками, его шеф предпочел другие естры. Он чинно истребил двинскую семгу, рижских угрей и нарских минок, а запил горькой английской. Подкрепившись, сыщики решили перед сном прогуляться по городу. Лыков повел помощника на берег бухты «Золотой урок». Вид ее очаровал Сергея рядами стояли суда мерзшие в лед их сигнальные огни были живописно разбросаны по всему пространству бухты на том берегу тоже кое где светилось электричество а за спиной туристов заманчиво шумела главная улица столицы Приморья. алексей николаевич быстро замерз и предложил отправиться на боковую но грек воспротился алексей николаевич когда снова попадем в такую даль может никогда а че еще погулять Хоть часик, первое впечатление самое интересное, вы же знаете. Лыков смирился. Он и сам 23 года назад шлялся по Владивостоку, разинув рот. А сейчас город стал еще красивее и интереснее. Сыщики дошли до угла Оливудской и Светланской и повернули направо. Вокруг кипела жизнь. Святки были в полном разгаре, люди торопились насладиться праздниками. Но Лыков повел помощника в дальний конец парадной улицы, заявив, что у него есть одно личное дело. Питерцы прошли мимо магазина «Кунст» и Альберс, почтамта, штаба сибирской флотилии и прочих приметных зданий и заглянули в матросский сад. Здесь Лыков остановился возле пирамиды из крупных камней. Она была дополнена траурно приспущенным чугунным андреевским флагом и якорем. Вокруг стояло ограждение из якорных цепей. Сыщик снял шапку и долго, несмотря на мороз, стоял с непокрытой головой. Потом объявил Сергей, что это памятник экипажу шхуны «Крейсерок», погибшей в татарском проливе в 1889 году. В бытность Алексея Николаевича начальником Корзаковского округа он подружился с командиром шхуны лейтенантом Налимовым. Веселый и храбрый лейтенант был настоящим русским флотским офицером. Он скромно и достойно нес тяжелую службу и помог сыщику уничтожить японских диверсантов-садовников, слушай книгу «Мертвый остров». А потом Шхуна погибла вместе с экипажем. Спасся только кондуктор, который и рассказал, что произошло. Возле острова Тюленей была поймана американская посудина «Роза», пришедшая для браконьерского боя котиков. Кайсерок взял ее на абордаж, высадил в набор пять своих матросов в главе с Налимовым и оба судна взяли курс на Владивосток. У мыса терпения американец сел на камни, и сильный шторм быстро разбил его. Экипаж и абордажная команда стали спасаться на яликах, и пленники в этот момент подняли мятеж. Они убили одного из матросов, обрезали канат, связывавший ялик с розой, и поплыли к крейсерку. Что было дальше, доподлинно неизвестно. Остатки разбитой шхуны в конце года обнаружили на побережье японского острова Хоккайдо. Наша экспедиция нашла Андреевский флаг, доску с наименованием корабля и труп человека в русской военно-морской форме. Возможно, американцы захватили русскую шхуну, их было больше, чем наших. Взяли курс к своим, и по пути кресерок погиб от обледенения. Храбрый Налимов не смог спастись в шторм. Отдав дань памяти погибшего, Алыков знал весь экипаж Шхуны поименно, питерцы пошли в гостиницу. По пути завернули в ресторан «Золотой Рог и заказали графинчик. Со сцены публику развлекал настоящий негритянский оркестр. Черная труппа показывала танцевальные номера, исполняла непонятные, но зажигательные песни. Но Алексею Николаевичу было не до Он вспоминал свои разговоры с лейтенантом на ночной вахте, меткую очередь из Гочкиса, потопившую японцев, лица храбрых моряков. Уже в первом часу ночи захмелевшие гости отправились спать. Утром их разбудил все тот же Царьгородцев и заявил, что в распоряжении лыкал на весь день отдан экипаж с возницей. Полицмейстер определенно хотел задобрить опасного гостя. Вдруг тот прислан не только поймать убийц, но и дать в столице оценку лейдингу. Женя Николаевич поблагодарил, отказываться от подарка не стал и даже выпил с Константином Гавриловичем кофе в буфете. Кое-как отделался от него, Тать Гродцев вызвал проводить петербургцев до дома начальника области и пошел одеваться. Два сыщика в мундирах со старшими орденами отправились представляться военному губернатору Приморской области, генерал-майору Монахину. Тот принимал на Светланской двухэтажном доме старой постройки. Дом был знаменит тем, что в 1892 году здесь останавливался цесаревич, нынешний государь, по возвращении из путешествия в Японию. Генерал принял посетителей сразу и быстро перешел к важному, не теряя времени на пустые разговоры. «Вы осведомлены, господа, что в приморском воздухе витает напряженность? Все ждут войны с Китаем, и она весьма вероятна». Сыщики насторожились. Они знали в общих чертах, что происходило вблизи границ империи. После революции, свергнувшей Маньчжурскую династию с китайского трона и установившей республиканскую форму правления, в стране начался разброд. Им воспользовалась внешняя Монголия и объявила о своем суверенитете. Временное правительство Китая отнеслось к этой идее очень болезненно. Сейчас Монголия втайне от него завела шашни с Россией сильный северный союзник по логике Хутухты должен был защитить народившуюся независимую страну от атак с юга. Хутухта, Гаген VIII, высшее лицо монгольской буддийской теократии, лидер революции 1911 года и фактический глава внешней Монголии, должен был защитить народившуюся независимую страну от атак с юга. «Наши дипломаты играют с огнем», — продолжил генерал. «Возможно, так и надо». Китайцы наглеют, они забрали в свои руки чуть не всю торговлю в крае. Давят нас числом и слаженностью действий. Желтая опасность не газетный миф, мы тут видим ее невооруженным глазом. Но хоть бы сказали, к чему готовиться. Я не только военный губернатор, но еще и наказной атаман у сурийского казачьего войска. А инструкции из столицы Шиш из военного министерства пишут. Быть наготове, но не поддаваться провокативным действиям. Изменить вообще ни слова. Монакин разволновался, встал и начал ходить по кабинету Было видно, что события последних месяцев серьезно его волнуют. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Несколько лет назад по линии военной разведки служил консул Цицикари, как раз на границе Манчжурии с Монголией. Цицикар – столица одной из трех манчжурских провинций хейлун Пришлось для прикрытия перевестись на два года в гражданское ведомство. И насмотрелся я там. Китайцы всех нас ненавидят, даже те, кто приехал сюда на заработки и зависят от пресловутой русской доброты. Они считают себя самой великой нацией в мире, центром всего, срединной империей. Остальные народы, по мнению китайцев, вращаются вокруг Поднебесной и должны рано или поздно принять подчиненное к ней положение. Причем косоглазые скачут на длинный круг, в то время как мы на короткий. И что мы видим сегодня? Монголия воспользовалась революцией и шмыгнула в сторону. Но далеко-то не отбежишь. Китай остался рядом. Наше правительство интригует и поддерживает суверенные потуги монголов и даже тайно вооружает ее армию. Хотя тут давно секрет Польшинеля. Напряжение нарастает. Недавно отменили беспошлую торговлю в 50-верстной полосе на русско-китайской границе. Нашим купцам нанесен ощутимый удар. Хутухта в ответ подписал соглашение об открытии Русско-Ургинского кооперативного банка и правительственной почты с телеграфом. Вот-вот будет опубликован торговый договор, по которому российским подданным дадут чрезвычайные важные права торговли и промышленности. Там беспошлинная торговля, возможность создавать фактории в крупных торговых местах, право свободного плавания по рекам, скада по дорогам. Китай этого не потерпит. Уже сейчас их патриоты требуют ввести в Монголию войска. «Желтые» объявили бойкот русским товарам. Только что русофобами сожжена в Ханькоу чайная фабрика купца Литвинова. Население стало массово изымать вклады из русско-китайского банка. Из кассы утекло 2,5 миллиона рублей. Банк шатается, нашему министерству финансов придется дать ему кредит. А самое главное... Из Китая пришел приказ всем, кто приехал сюда на заработки, срочно вернуться домой. «Это война, господа! К весне ждите!» Монакин перевел дух, поворошил кочергуй горящие поленья в камине и заговорил более спокойно. «Вы новенькие здесь. А я вижу, как резко уменьшилось количество желтых на улицах Владивостока. Уже начались проблемы с прислугой и с чернорабочими». Конечно, уехали на родину не все, многим некуда возвращаться. Они с трудом нашли себе здесь теплые места и не оставят их, разве что под страхом смерти. Вот я и думаю». Губернатор со значением посмотрел Лыкова и закончил мысль. «Ограбление военных меня, конечно, беспокоит, но еще больше участившиеся покушения на китайцев. Эти убийства на улицах, они были и раньше». Тут еще дрянная привычка бросать своих покойников. Поясните, ваше превосходительство, перебил генерал Лыков, ходя, ходя прозвище китайцев, не любят тратиться на погребение соотечественников. И частенько, когда их товарищ умер, просто помещают его в бумажный мешок и выбрасывают в глухом переулке. Не может быть, ахнул Сергей. Еще как может, молодой человек. Так вот. Полиция давно подбирает трупы китайцев на улице и потом их погребают на средства городских властей. Но то были тела без следов насильственной смерти. А теперь убийство за убийством. Китайцев стало вдвое меньше, а смертей вдвое больше. Чуть не каждый день. И такие зверские. Вы слышали про случай на пологой улице. Впрочем, он был позавчера, когда вы ехали в поезде. Неизвестный зарезал китайца, отсек ему голову, И шел с ней двести сажений. Нес в руках, держа закосу. Это уж ни в какие ворота. Алексей Николаевич представил картину, как злодей гуляет по городу с отрезанной головой и содрогнулся. Монакин тоже будто поперхнулся, но выправился и продолжил. чему все это говорю? Я допускаю, что столь зверские преступления инспирирует само китайское правительство. С целью запугать диаспору, и заставить соотечественников вернуться на родину. Значит, где-то во Владивостоке их разведка держит боевой отряд. Представляете, что он может натворить, если начнется война?» Предположение губернатора было столь важным, что в корне меняло весь план дознания. Лыков стал задавать уточняющие вопросы. «У вас в городе существует китайская полиция». Казалось бы, ей и надлежит, в первую очередь, поймать преступников. Да, кивнул Монакин, трогая себя за длинный седой ус. Это особенность Владивостока. При городском полицейском управлении есть особая вспомогательная полиция, состоящая преимущественно из китайцев. Она содержится за счет их общественного самоуправления и должна бороться с уголовной преступностью среди желтых. Но самоуправление это регулируется китайскими властями. Что же они будут ловить сами себя, если моя догадка верна? — Ваше превосходительство, какого вы мнения о Лединге? — неожиданно спросил статский советник. Монакин погрустнел. — Понимаю под вашего вопроса. Да, именно полицмейстер должен искоренять преступность в городе, в том числе и жёлтую. А Генрих Иванович за ним тянется такой зловонный шлейф еще с тех пор, когда он был полицмейстером Порт-Артура. — Лединг? судя по всему сделал из туземной диаспоры источник дохода причем очень даже значительного китайская полиция подчиняется ему и таскает дань от незаконных публичных домов обеокурилин и банковых простите вмешался былоевастопола но генерал догадался о сути вопроса и пояснил банковками называются подпольные и горные дома где китайцы играют на деньги в свое домино многие оставляют в них весь заработок Это такая и язва который заставляет иных идти на преступление. Ну, в Монте-Карло, говорят, тоже есть такое. О чем уж я? О Лединке. Скажите, пожалуйста, как я могу ему доверять после того, что знаю о подполковнике? Почему же вы его не выгоните, задул логичный вопрос, статский советник. А потому что ваши не дают, брякнул губернатор. Наш это кто? Министр? Так он теперь новый? Ваши это жандармы и охрана отделения. Он их вполне устраивает. Несложно догадаться, чем именно. «Снабжает агентурными сведениями», предположил Алексей Николаевич. «Наверняка», кивнул Монакин. Еще спорт Артура Лединка завел среди китайцев агентуру при помощи прикормленных им переводчиков. Когда в 1906 году он был назначен Владивостокским полицмейстером, то приехал со своими доверенными лицами теми самыми переводчиками. Это одно преступное предприятие. Ребята обеспечивают ему осведомление в среде приезжих китайцев. А попутно собирают с них дань, покрывают уголовных, прячут беглых, договариваются с сунхузами. И жандармы, в обмен на сведения о настроениях в диаспоре, покрывают проделки подполковника. Ведь если его уберут, сведения поставлять станет некому, начальство будет недовольно. А самим завести агентуру в китайской среде невозможно. Лединг уникален своими способностями и потому незаменим. А тут еще поддержка флуга. Флуг ведь уехал, — подал реплику коллежский асессор. Он теперь командир второй гвардейской дивизии. То-то оно, -то, что гвардейской, — назидательно подчеркнул Монакин. Близко к государю стоит Василий Егорович. Такой скачок. Генерал-лейтенант Флуг в 1905-1910 годах был предшественником Монакина, а до того много лет прослужил в Приморье. Хозяин покосился на Звестопола и закончил свою мысль. Говорят, во время войны с японцами Флук и Лединг совершили немало преступлений. Сообща. Обирали манджур как липку. Потом, когда старший стал губернатором здесь, он и поставил младшего над полицией. И тут же начались жалобы. Но Василий Егорович Генриха Ивановича в обиду не давал. И все расследования закончились для того без последствий. «Да, Флук уехал». Но сила в том, что он умеет ладить с нужными людьми. Я вот никогда не умел. А наш курляндец, видать, от природы таков. Поди его возьми. Что у вас с полицейской обстановкой? Много ли тяжких преступлений? Начальник области свел брови. Получил годовую сводку. Уже можно подводить итоги. Год, считай, закончился. Цифры неутешительные. 384 умышленных убийства. А? Много? — Не то слово, — Михаил Михайлович, — нахмурился статский советник. — понимая, что сырно каторжная у вас область, однако. Но что можно сделать с таким кадром? Я требую очистить полицию от лиц с неустойчивой совестью. Но то слова. А на деле вынужден терпеть жулика Лединга и его прихвостней. Кто в области служит по жандармскому корпусу, вынул записной книжку Лыков. И на кого можно положиться в моем дознании? Я ведь прислан министром внутренних дел их непосредственным начальником. Голубым мундиром лучше со мной дружить. За город и окрестности отвечает Владивостокская крепостная жандармская команда, ответил генерал-майор. Она у нас выполняет роль областного управления. Главный там подполковник Васильев. Есть жандармско-полицейское управление Уссурийской железной дороги. Им командует полковник Миранвиль де Сент-Клер. Обычно железнодорожные жандармы сводят свою службу к обеспечению порядка в полосе отчуждения дороги. Андрей Николаевич смотрит шире. Он занимается тем, чем мало кто занимается в России — контрразведкой. Третья сила в секретной полиции — охранное отделение в главе с ротмистром Лалевичем. Бумаг он не присылает больше всех. Но все трое, даже де Сент-Клер, во многом живут умом полицмейстера. Увы. А военные — продолжил расспросы статский советник. «Имеют они собственные мозги? Лучше вам будет спросить об этом генерала Нищенкова. Там существует с некоторых пор контрразведывательный пункт. Аркадий Никонорович, помнится, хвалил мне офицера, который им заведует. Все хоть какой-то свой взгляд на вещи, отличающийся от спорных открытий лединга». М «Да...» «А начальник края?» Губернатор опять крякнул, потом огорошил гостей. «Шталмейстер Гандатти в первых числах января отбывает в Петербург на три месяца». Алексей Николаевич тоже кряхнул с той же интонацией, потом вспомнил. «У меня есть приятное поручение к Нищенкову. Я же ему привез погоны полного генерала, а также и поля этой новенькие столицы, согласно поручению барона Таубы». Монакин, как человек военный, сразу все понял. «У нас даже командующий войсками округа Личицкий, генерал-лейтенант». Так что Аркадий Никонорович, теперь старший в чине во всем Преамурском крае. Ступайте к нему с подарком, тот он обрадуется и поможет в ваших делах». Не тратя лишних слов, губернатор велел секретарю соединить его через телефон с комендантом крепости. И сказал ему, «Ваше высокопревосходительство, когда обмоем, читал в приказе, отчарки перед собой не вижу». Выслушав ответ Нищенкова, повеселел, не иначе комендант пообещал скатерть самобранку. И продолжил. У меня сидят статский советник Лыков из департамента полиции и его помощник. Приехали дознавать нападение на ваше казначейство. А тут, понимаешь, лединг Да, именно это я и имею в виду. Тебя волнуют сломанные кассы, а меня участившиеся убийства китайцев. Не верю, что все это дело рук хунхузов. И столичные сыщики нам с тобой сейчас очень кстати. Помоги им, пожалуйста. У Лыкова, кстати, солдатский Георгий. Нищенков стал что-то говорить, но Монакинова оборвал. «Посылаю статского советника к тебе». «Да он не с пустыми руками, а с подарком!» от самого Виктора Ренгольдовича фон Таубе. Так что, покуда он едет, пошли за ординарцем. Военный губернатор пожал питерцам руки и велел держать его в курсе дела. И те уехали к железнодорожному вокзалу в штаб крепости. Новоиспеченный генерал от артиллерии встретил их заинтригованным. Как ожидал увидеть Лыков, на его мундире красовались погоны с дырками от выдернутых звезд. Погоны полного генерала не имели звезд. Нищенков просто вынул из них три звезды по своему предыдущему чину генерал-лейтенанта. Алексей Николаевич после первых слов приветствия вручил ему сверток от Тауго. Нищенков раскрыл его и даже вскрикнул от удовольствия. «Значит, Виктор уже тогда знал. Вы ведь ехали десять дней и взяли погоны с собой». А я лишь вчера увидел в приказе, знал ваше высокое и снабдил нас таким презентом. Называйте меня Аркадием Никоноровичем. А вас как? Алексей Николаевич. Ага. Помощник ваш но пусть будет тоже. Благодарю, расцвел от Зистопова. Меня звать Сергей Манулович. Господа, не желаете ли принять участие в торжестве? Завтра в 10 часов вечера в банкетном зале буфета офицерского собрания. Будет узкий круг, но я вас приглашаю. — Нет, Аркадий Никанорович, нам там не место, — уклонился статский советник. — Мы штафирки, наше дело жуликов ловить. Вашим гостям можем прийти с ним по вкусу. — Ну, как вам угодно. — А что, Виктор, привык обходиться одной рукой? — Виду не подает. В последнее время барон совсем повеселел. Вернулся к прежним секретным делам, все знакомое, родное, а то ведь его чуть было не турнули. — Да, умеем мы разбрасываться людьми, — согласился Нищенков. — Ну, к делу. Вы приехали дознавать нападения на полковые казначейства, верно? — Верно. Еще Гандатти просил министра разобраться, кто вас режет на улицах китайцев, да еще с такой жестокостью. Комендант нахмурился, склонил голову и какое-то время молча смотрел в пол. Сыщики тоже помалкивали. Наконец хозяин заговорил. Я слышал от Михаила Михайловича его затаенную мысль что убийство эти есть способ китайского правительства запугать своих сбежавших подданных. Он, опытный разведчик, просто так не скажет. И потом, уж больно эти смерти совпадают с желанием китайцев вернуть всех своих на родину. Надо бы проверить догадку Монакина. Но как? Через агентуру, мягко сказал статский советник. Есть же у вас такая? До последнего времени не было. Еле с ладони у того же Ленинга будь он не ладен. Сейчас ситуация поменялась. Штаб Прямурского округа прислушался к нашим просьбам и открыл здесь контрразведательный пункт. Он же занимается и разведкой, разумеется. Пункт подчиняется соответствующему отделению в Хабаровске. Начальника отделения взяли из жандармов. Они в самом деле лучшие строевых офицеров подготовлены к разыскной деятельности. И ротмистер Феошин, командующий сейчас КРО, «Кро-контрразведывательный отдел штаба округа. Для должности подходит». «А вот на пункт мы продвинули, не без усилий, Поруччика Носнякова. Он закончил школу офицеров-ориенталистов при Восточном институте. Умный, быстро схватывает. На мой взгляд, назначение удачное. Будете иметь дело с ним. Правда, сейчас поручик в отлучке. «Выехал на два дня к озеру Ханка». Там обнаглели хунхузы, ведут себя как дома, грабят отхожих и оседлых китайцев, да и русских иногда цепляют. Манзы, манзы китайское население Гусурийского края. Под их рукою сеют мак и сдают потом опиум-сырец тем же разбойникам. Вот стервецы. Пытаемся с этим бороться, хотя силы заведомо не равны. Попробуйте-ка сладить с населением, которое настроено к вам враждебно. Лыков повернул разговор в прежнее русло. Мы с Сергеем Мануловичем будем одновременно дознавать оба дела. И нападение на полковые кассы, и убийство китайцев в Владивостоке. Почерки и там, и там схожи своим зверством. Возможно, это дело рук одной банды. по первому нам поможет Носников. Распоряжение военного министра имеется. А как бы со вторым? Без участия городской полиции мы вдвоем ничего не сделаем. Понимаю. Монаки даст команду Ледингу оказать содействие. Однако тот сделает все по-своему. Честной помощи от него не ждите. Больше опирайтесь на нас, иногда на жандармов. Сейчас зима, многие китайцы уехали домой. Полагаю, это облегчит вам задачу. Летом тут такое было, не продохнуть. В одной лишь миллионке, миллионка китайско-корейской гетто в Владивостоке, обитало 50 тысяч ходей и половина без билетов, без документов. Генерал от артиллерии взглянул на Питерцев и срол предостерег. Идите к полицмейстеру и готовьтесь к двойной игре. Он попытается вас купить. Будет предлагать соболиные шкурки или японских проституток, не поддавайтесь. Лыков под столом пнул помощника. Но комендант вдруг продолжил. Если очень нужны соболя я же, понимаю, жены и все такое, то мы вам и без него подберем. А звестопла тут же пнул шефа в ответ. сыщики встали, откланялись и вышли на подъезд. Их уже поджидал вездесущий царегородцев. «Господа!» — вскричал он. «Подполковник ждет! Экипаж при мне! Прошу садиться!» Деваться было некуда. Пиццерцы сели в роскошную коляску и отправились в полицейское управление. Его двухэтажное здание находилось на углу Суефунской и Семеновской улиц. Слева от главного дома притулилась казарма и конюшня с выездом пожарной части. Над центральным входом возвышалась кокетливая надстройка, изображавшая колончу. Полицмейстер, как выяснилось, занимал весь второй этаж. Он принял гостей на пороге, пафосно распростер, на им объятии и воскликнул. — Прошу, гости дорогие! Истомился, с утра не пью, вас жду. Напитки и закуски давно приготовлены. Лединг оказался не старым еще мужчиной, симпатичной наружности, тонкие усы и зачёс сделали его еще более привлекательным. Глаза, правда, бегали. Мундир подполковников украшали старшие ордена, шейная Анна и петличный Владимир, оба с мечами. алексей Николаевич знал, что в русско-японскую войну на ее участников обрушился целый дождь наград, как будто русские войска взяли Токио. Никогда доселе ордена не раздавали всем подряд без счета. А та оба не вручили ничего, кроме медальки. Лишь год назад спохватились и кинули Владимира второй степени 35-летию службы в офицерских чинах. В ходатайство Ригера с мечами, что несколько утешило Виктора Ленгольдовича. Но пора было налаживать отношения с хозяином здешней полиции. И Лыгов заговорил бодрым голосом. «Мой наставник, Павел Афанасьевич Благово, был в прошлом морским офицером и научил меня хорошему флотскому обычаю. — Вы знаете, что такое шестая склянка? — Нет, а что это? — заинтересованно спросил Леденко. — По нашему посохопутному 11 часов утра. Как только на военном корабле ее пробьют, сразу раздается команда старшего офицера. — Свистать к водке! — Ух ты! — восхитился полицмейстер. — Прямо так и кричат? — Надо будет вести в обиход по городскому управлению. Едва команда поступила... Все боцманы начинают дудеть свои свистульки, которые носят на груди. Это сигнал выносить водку на палубу. Особые люди вытаскивают лохань с чаркой, и к ней подходят матросы за своей нормой. Причем по старшинству. Подполковник слушал, раскрыв рот. Или только подыгрывал. Дав гостю закончить, он указал на часы. «Шесть склянок давно пробили, а мы еще ни в одном глазу. За мной, господа!» Они сели за большой стол, уставленный бутылками и явствами. Прислуживали им два бравых малых, по виду городовые. Неужели полицмейстер использует служилых в качестве бесплатной прислуги? Да. Стол выглядел превосходно. Омары, устрицы, седло барашка, суп из дупелей, дорогая салфеточная икра, жареный фазан, филиппинский коньяк, метакса. Видимо, Лединг желал ублажить Эльвестопола. Лафит и Зельтерская. Шартрес – китайские пирожки с неизвестной вкуснейшей начинкой. Хозяин подливал и подливал. Сам он пил наравне с гостями, с провинциальным армейским шиком. Говорил банальности и сверлил статского советника внимательным взглядом. Не иначе составлял ему в уме характеристику. Лыков мог выпить очень много и не захмелить. Но тут даже он поплыл. Как по команде, мир вокруг сделался уютным. Сидящий напротив человек приятным и обходительным. Деловой разговор, который питерцы несколько раз пытались начать, так и не получался. Генрих Иванович сбивал его сальностями и второстепенными подробностями. Когда речь зашла о текущих делах, он сбегал в кабинет и принес пачку свежих отношений. Вот с утра до вечера служба и служба. Имею я право хоть раз отдохнуть с дорогими гостями. А эти бумажки? Он стал комментировать их одну за другой. Ишь, натаскали за один только сегодняшний день. У всех святки, а подполковнику Ледингу – убийца в усмерти. Я даже при изкуранта цен в меню ресторанов должен утверждать, представляете? Вот до чего не извели полицию. Так, смотрим. А, из городской мусоросжигательной печи похищен дохлый теленок. Задержаны кореец Генгиби и китаец Циван, утилизирующий падаль. Наверное, хотели скормить в харчевках миллионки. Далее, по Пекинской улице. В доме номер 25, квартира 7, отобрано 20 фунтов опия. Ну, такой у нас каждый день. На Рюриковской ограблен помощник бухгалтера управления военного порта, коллежский секретарь Сивоголовкин. Да его за одну фамилию уже надо было ограбить. На второй морской юнкер Владимир Никонов схватил налетчика, напавшего на женщину с ребенком, и сдал его городовому. Молодец, юнкер, можно хоть сейчас офицера производить. Вот интересно. Проходивший по корейской слободке рабочий каменоломни Большаков споткнулся и упал. Видать, пьяный был собака. От удара о камне взорвался динамитный патрон, что лежал у Большакова в кармане. Ему оторвала кисть правой руки и вышибло глаз. Вот зачем ему? Скажите, понадобился в кармане динамитный патрон. Жалко, что не убило дурака. А вот ябеда антрепренера женского оркестра, что играет в ресторане «Золотой рок». Дядя жалуется, что артель официантов заставляла его балалайчниц оказывать гостям интимные услуги в отдельных кабинетах. А кто отказывался, тех официанты насильничали и продавали в тайные публичные дома. Многие дамы исчезли бесследно. То ли сбежали, куда глаза глядят, то ли прикованы цепью в тех самых борделях. Вдруг лицо политмейстера сделалось серьезным. «Так-так, а вот ты по вашей части...» На пристани графа Кайзерлинга китайские рабочие сгружали уголь с прохода «Олень». Когда сгрузили и ушли, возле обнаружил за труп Желтомазова без документов с отрезанной головой. За столом повисла тишина. «Черт, драл всех!» — рассердился лединг «Что еще за сволочь завелась в моем городе?» Монакин выдвинул предположение, что это китайские власти в ответе, — заговорил Алексей Николаевич. Будто бы таким способом они хотят принудить соотечественников вернуться на родину, в преддверии войны с нами. — Знаю я эту версию, — мотнул главы подполковник, — но не могу ее принять. где такое видно. Бей своих, чтобы чужие боялись. — Ну, может быть, у китайцев так принято, — подал реплику от Вестопола. Губернатор говорил, что он был консулом в, как его, ТЦК, — подсказал Лединг. Ну и что? А я служил полицмейстером в Порт-Артуре, и много лучшего превосходительства, уж поверьте мне на слово, знаю азиатские порядки. Да, так могло бы быть. Китай имеет сильные секретные службы и, конечно, контролирует диаспору во Владивостоке, да и по всему Приморю в целом. Кроме того, нам часто бегут из Банчжурии преступники, как уголовные, так и политические, и длинные руки китайской разведки могут, я это допускаю, дотягиваться сюда. Несколько смертей, что мы дознавали, весьма похожи на дело рук пекинских сыщиков. Но не все убийства политические, поскольку в большинстве своем жертвы последних преступлений — рядовые ходя, черная кость. Что же тогда происходит, по-вашему? Полицмейстер ответил трезвым голосом, словно и не пил весь вечер. Обычные цепные убийства. Цепное убийство — серийные. Которые совершает маньяк-одиночка. У меня в городе изувер которому доставляет удовольствие отрезать людям голову и разгуливать с ними по улицам. И еще легкое наружу вытаскивать. Давайте его поймаем, а? Давайте, поддержал предложение статки советник. Но точно ли, что его жертвы одни китайцы? Не было ли похожих случаев с русскими? Не было. Я тоже этим интересовался. Только часовые солдаты, когда грабились денежные ящики. Значит, у этого маньяка есть идея фикса. У каждого из них имеется какой-то пункт, где он подвинулся умом. виду человек как человек, поэтому маньяка как трудно ловить. Не отличишь от нас с вами. Надо идею фикс вычислить, и тогда сможем установить круг подозреваемых. Согласен с вами, Алексей Николаевич, бодро заявил лединг Я сейчас вызову сюда начальника сыскного отделения Мартынова, и он доложит, как идет дознание по многочисленным убийствам китайцев. Мы не сидим, сложа руки. Ищем, землю роем. Силами вверенной мне полиции. Может, лучше завтра? Спросил коллежский асессор, кивая на заставленный бутылками стол. А мы заслушаем его в кабинете. Не сюда же звать. Он всего-навсего коллежский регистратор, хотя человек опытный, служил прежде в Петербургской охранке. Через четверть часа в соседней комнате Питерсом представился мужчина за урядной наружности, усатый, угловатый и слегка затурканный. Начальник соскного отделение Владивостокской городской полиции Мартынов. И как вас по имени отчеству доброжелательно протянул ему руку статский советник Сергей Исаевич, ваше высокородие, а меня звать Алексей Николаевич, моего помощника коллежского ассесса Развестопола Сергей Манулович, давайте дальше, без щенов. Нам вместе убийц ловить. Слушай, Мартынов, расскажи костям, что проделано твоими людьми, приказал полицмейстер не предлагая докладчику сесть. Лыков тотчас же вмешался. Он усадил местного сыщика на стул, вынул первый блокнот, после чего мягко сказал. «Начинайте». «Вот сразу к вам вопрос. Режут китайцев и ломают полковые кассы. Одни и те же люди». «Трудно такое допустить, ваше высокорудие». Жень Галович понял, что при начальстве Мартынов у этого титуловать и не стал настаивать. «Почему вы так думаете? Здесь ключевой момент дознания». Нас Сергей Сергеем прислал сюда раскрыть оба этих дела. Поясню. Кончает желтых маньяк. И он сам по себе, одиночка, без сообщников, судя по следам. Кроме того, в одном случае его видели. Правда, издалека примет составить не удалось. Это интересно. Разрешите ваше высокорудие. Я вернусь к этому позже. А пока отвечу на ваш вопрос. Да, продолжайте, пожалуйста. Мартынов подобрался. «Одиночка, я уверен. А кассы ломают целая банда. Не меньше трех человек. И там серьезные фартовые. Не мелкая шушера. Объединяет оба преступлении только жестокость, с какой они льют кровь. И еще общий характер ранений», — напомнил Азвестопола. «Вы про вытянутая наружу легкая? Отвечу и на это. Не могу себе представить, что в серьезной шайке атаман дозволял кому-то баловство. Так злить полицию». Зачем фанфоронить? Глупые, непрофессиональные, если хотите. Ну почему же тогда? И там, и там легкое у жертвы тащат наружу. А чтобы сбить на столку, направить на ложный след, так думаю. Тут в разговор вступил плитсмейстер. Мало ли, что ты думаешь. Доказательства давай. Начальник сыскного отделения не смутился. А я и даю, пока на уровне, так сказать, здравого смысла. «Сами рассудите, ваше высокоблагородие. Разве похожи такие штуки на дело рук настоящих гайменников? Убить ладно, это объяснимо. Если не снять часового, кассе не подлезешь. И свидетеля кончить тоже обычное дело. А зачем и творить? Где это видано, чтобы так глумиться над жертвой простому бандиту? Нет, они прослышали насчет маньяка. И прикидывается им, тут обманный ход». Пусть так, не стал спорить Лыков, хотя был не согласен. Что насчет китайцев с отрезанными головами? Голову отрезали всего в двух случаях, по правилу приезжего сыщика местный. Считая вчерашнего жмурика с Кайзерлинговской пристани. А просто распорты грудью, таких случаев уже девять. Ну, вдруг у нас два маньяка оживился Звездопова. Один по головам, а другому легкое поковырять интересно. Раны в груди везде одинаковые? Так точно. Что у солдат, что у китайцев. Злодей каким-то широким лезвием делает разрез между рёбер, потом вставляет туда клинок, ставит его на обух и раздвигает ребра, После чего срезнутый то ли руку, то ли нож, подцепляет легкой и тащит наружу. Иной раз на кулак вытащит, иной побольше. «А что со свидетелем?» — напомнил Лыков. Видел убивца-караульщик магазина японских вещей «Ватанаба» на Пекинской. Были сумерки и далековато. Парень сумел только рассмотреть, что рост у злодей был среднего и сложение обычного, скорее даже субтильного. И все. Цвет волос, особые приметы, походка. Больше ничего не сообщил. Испугался. Забежал в магазин, заперся и до утра не выходил. Еще бы. Злодин стоял над тротуаром с ножом в руках и выл волком. Лыков вернул свое. Те случаи, когда жертвы отсекли голову, там тоже ребра раздвигали. Чем, по-вашему, можно нанести такую необычную рану? Клинок проворачивают, ставят на обух, Никогда про такое не слышал. А чем резали шею? В первом случае, что имел место возле Покровского кладбища, маньяк орудовал бебутом жандарского образца. Бебут кинжал с кривым обоюдоустрым лезвием. Мы нашли его потом на углу последней и олиутской, возле брошенной головы. А на пристани вчера там ничего не сыскали, но похоже на тисах. У звера манера такая вашего высокородия. Он как вытащит легкое, стоит и ждет, когда жертва скончается. Иногда, чтобы лишить возможность сопротивляться, дополнительно распарывает живот. Видимо, получает удовольствие от вида мучений. Начальники передернули плечами, Представьте себе картину. Мартынов равнодушно продолжил. Таким образом, имеем 11 покойников-китайцев. Все были без расчетных книжек, приехали на заработки нелегально. Обычная шваль. Едва-едва мы сумели установить их личность. То есть на политических преступников или, скажем, на беглых каторжников из Манчжурии они не тянут, оживился полисмейстер. Так точно. Шваль и есть. Рядовые фазаны. Фазан — уничижительное прозвище китайцев Приморье. Генрих Иванович победительно посмотрел на питерцев. Что я вам говорил? Его превосходительство заблуждается. Тут обычный маньяк, а не китайские секретные службы. Зачем им коснить своих босиков? Первую беседу пора было заканчивать. Польцмейстер выразительно подмигивал и кивал на дверь столовую. Главного сыщика отпустили, договорившись, что завтра утром он примет питерцев у себя в отделении и сделает подробный доклад. Остаток вечера прошел в тех же обильных возлияниях, но захмелел один Азвистополом. Лыков с ледингом были как стеклышком. Подполковник внимательно наблюдал за статским советником и сказал в конце. «Однако, давно я не видел такой выдержки. У меня уже ноги подкаживаются, а вы, Алексей Николаевич, будто вовсе не пили». То лишь видимость Генрих Иванович утешил хозяина гость. «Пора нам в номера, да на свежем воздухе прогуляться, головы проветрить». «Спасибо за угощение, повар у вас молодец». Неужели китаец может так сготовить дичь или барашка? А мой Чен умеет все позвать, ему будет приятно. Кое-как питерцы покинули гостеприимного полицмейстера и добрались в номера, чтобы передохнуть. Когда совсем стемнело, Алексей Николаевич чуть не селком вывел их помощника прогуляться. С дурани пошли на берег бухты напротив городского базара. Это оказалось ошибкой. Возле губернаторской пристани туристов окружили пять мужиков разбойного вида, все как на подбор гренадерского роста. Главный, самый высокий, вежливо предложил: Скидывайте пальтишки, господа хорошие, и карманно предъявите. Тогда мы возьмем свое и уйдем. А у вас личности останутся целые. Питерцы переглянулись и захотали в голос. Хмир у них уже почти прошел, и налетчики совершенно их не пугали. Озадаченный атаман спросил. «А чё смешно?» — я сказал. «Думаете, мы шуткуем?» «Дурак ты, братец!» — ответил Выков. «Я статский советник из департамента полиции. Почти что генерал. Ты хоть представляешь, что с тобой будет, если ты на меня руку поднимешь?» Двое из гранил занервничали, но вжиг отрезал. Приливали мы на твои чины! Когдам в арбуз! Выручит тебя твоя должность! Ты хоть кто такой, назовись!» мы из общества прикосновения к чужой собственности и непременно сейчас прикоснемся алексей николаевич бросил помощником пора наказать верзила сунул руку в карман но больше ничего сделать не успел лыков перехватил его кисть и без замаха врезал говорю в челюсть а свистопола пнул в пах ближайшего тот с руганью согнулся и лег на землю Оставшиеся без боя бросились на утек. Захватив двух пленных и настучав им для порядка по головам, полицейские вынули свистки. Вскоре от триумфальной арки придержал постовой городовой, а от рынка караульщики. Через полчаса питерцы ввалились на Комаровской улицу, дом 48, сыскное отделение, и сдали грабителей на руки Мартынову. Тот даже не удивился, а стал оприходовать фортовых Причем сразу же опознал главаря. «Ба, кувалда! Напрыгался? Ход без хвосты!» Говорил о тебе, уезжай из Ломтиостока. А нет, Ты посиди в рейтсанских ротах, на статского советника напасть. Надо было додуматься. Кувалда после трепки имел жалкий вид, и Лыков решил попытать счастье. Сергей Исаевич, дайте я его допрошу, пока он мягкий. Мартынов, как опытный сыщик, тут же сообразил, что Питерец прав, и отвел ему в свой кабинет. Атаман сидел на табурете и вытирал рукавом кровь из разбитой губы. На лык он смотрел без особого страха, но и без гонора. Получится ли сломать такого сходу? Отец Николаевич велел подать арестанту чаю, а сам сел изучать его учетную карточку. Малясов Агафон Нефедов. Из ссыльных крестьян, 44 года. Он был 9,5 лет каторги на Сахалине за разбой. Вышел на поселение в 906-м, приписан крестьянам Приморской области. Ольгинского уезда Цемухинской волости и села год назад. Этим допросом Алексей Николаевич потом долго гордился. Действительно, он проявил настоящую интуицию, без которой нет хорошего сыщика. Вдруг ни с того ни с сего, повинуясь только, что пришедший в голову догадки, Лыков спросил. «Скажи-ка мне, Агафон Нефедорович, кто у вас в городе китайцев режет?» И Малясов ответил без раздумий. Раньше-то ему прозвище было Христосик, а теперь сказывают Чума. Христосик. Что за кличка такая странная? Да он ваше высокорудие с молодым был тихий, да на кость тонкий. Я ведь его по Сахалину знаю. Папаша его в каторге сидел, там его и зарезали. Клоу будет сказать. За что? А за борзость. Казацкого сословия был папаша. Много о себе представлял. Я дел рядником был. У меня медаль за китайский поход. С хунхузами сцепился, а хунхузы — такой народ. С ними в каторге никто не связывался. И зарезали бывшего урядника. — Понятно. А что сын? Он тоже в тюрьме сидел? Кувалда пожал плечами. — Можете, сидел, а после. Там, на Сахалине, он был еще малолетний. Ну, пристроили парня к делу, там всем применение найдут. Наводчиком стал, на стрёме стоял. А Атолец, одним словом. Атолец — молодой начинающий вор. Сычик стал задавать уточняющие вопросы. — Это было перед войной с японцами? — А? — В каком округе? — Да, в Александровском посту. В самой Сахалинской ставил быть столице. Отца зарезали, а сын сделался отольцом. — Сколько годов ему тогда было? Бандит задумался. — Да к двенадцать, надо полагать. Может, тринадцать. — А где он жил? — При матери? — Не ваш в схороде Матери уже не было. Сирота был Христосик. Жил в приюте. А воровать ходил в Новомихайловку. Там их шайка квартировала. Кто атаманил, не помнишь? Такого дети раз забудешь. Большой Пантелей шел за атаманом. Фигура, мас, первый сорт. Без малого Иван. Звистопол ходил что-то спросить, но статский советник посмотрел на него так свирепо, что грека язык прилип к небу. А фамилия какая у Христосика? Фамилия? Почтарев, а по имени Тертий. Лыков нащупывал нужную нить разговора, понимая, что уголовный вот-вот замкнется и перестанет давать показания. А что стало с тертем, когда пришли японцы? Да к знам, что два приюта числились на Захалине для мальцов и для девчонок. Власти оба и бросили, когда драпали. Японцы их баили в Петербург, отправили, жалились над детишками. Когда же Христосик превратился в чему? Ты его недавно встречал здесь, в городе?» Кувалда заерзал. Происходящее явно перестало ему нравиться. «Не встречал. А разговор об нем был». «С кем разговор?» «Да не помню, я с пьяно баяли». «Агафон, не ври. Да скажи, что тебе известно, и в камеру пойдешь. О твоем признании никто не узнает. Я его в протокол не внесу». Малясов только хмыкнул. Статский советник вынул из бумажника два червонца и помахал ими перед носом арестанта. «Видал?» «Сейчас впишем в опись изъятых вещей. Будут твои по закону». «Писывайте», — оживился задержанный. А что было Бегом за описью», — приказал Лыков. Его помощник оправить вбросился вон. стацкий советник остался один на один с бандитом. «Говори быстро, пока никого нет», — Малясов ответил шепотом. «Снова он при Большом Пантеле обретается. Где-то здесь, в Новокорейской Слободке. Парня я видел и узнал. И он меня узнал. Говорит, я теперь чума» а не Христосик, вырос где?» На улице было дело. Рослого плечистого бандита аж передернуло. Стоит он, как царь горох, гордо и вызывательно. Рокоерзает, то вынет из кармана ножек, то опять уберет. И говорит не по-простому, а будто пророк святой. «Ух, сколько я тут китаёс порезал! И еще больше порежу дрянь косорылую! Попомнят они меня, о как!» Так прям и похвалялся, не поверил сыщик. «Ей-ей, гордиться этим!» А не врал он, кто же о таких вещах перед первым встречным похваляется. «Не врал же за корония. Гладь за черные, как у сатаны. А к китайцам он злобу большую всегда имел. Это из-за отца, которого хунхузы зарезали?» «Из-за папаши, верно», — кивнул арестованный. Но и до того парень крови их не нанюхался. Маленький совсем был, когда благовещенские китайцев в Амуре топили. Слухали про топание? Ну и отец там был за правилой. Много желтых порешил своими руками. Может, и медаль ему зато вручили. А сынок помогал в ту же людей резать. Десять годов от рода, а папаша его к убийству приспособил. Ну и умом он двинулся наверняка. Разве можно ребенка к такому приучать? Выков не понял за что вам Амуре китайцев, но спросить не успел. Пошел от Звестопола с бумагами. Портовый сразу замкнулся. Они вписали два червонца в описи взятых у того вещей, и Малясов попросился в камеру. — Кубок болит, ваше узокородие. После того, как вы по нему кулаком приложили, к земле клонит ей-ей. Это за то, что покусился на статского советника. Я ж тебя предупредил. — Как бы я тогда знал, какие бывают советники. Бежал бы без оглядки, да... И Ришельда, кулак ваш, из чугуна ли не иначе. уступай. Завтра начальник сыскного отделение снимет с тебя форменный допрос, уже насчет твоих подвигов. Пока отдыхай. Фартова увели, а Сергей с восхищением подсел к шефу. Вот это да. Только вчера приехали, а сегодня вы уже имя маньяка узнали. Так получается. Надо сначала все проверить по бумагам, держал восторг помощника Алексей Николаевич. Таких чудес не бывает. Вдруг Агафон пулю отлил, хотя говорил он серьезно, а на последних словах как и дрожал. Очень его подросший Христосик напугал. «Ну-ка, выкладывайте, что я пропустил?» Шеф пересказал и подытожил. «Неправдоподобно все это. Маньяк сам о себе сообщает такие вещи. И кому? Случайному знакомому. Скажи, так разве бывает? Кто их знает, маньяков этих? У них, может, и бывает, они же чокнутые». Чокнутых быстро ловит, а этот от звездопола резонно заметил. Но его, как следует, еще и не ловили. К убийствам китайцев русская полиция относится, мягко говоря, безразлично, а в душе скорее одобряет. Одной обезьяны меньше, и черт бы с ней. И если бы не отрезанные головы и выпущенные потроха, нас бы сюда никто и не прислал. А Мартынову и без того дел хватает. Городок бешеный... Порт, таможник, граница близко, китайцы точат ножик на монголов, корейцы на японцев, контрабандисты, хунхузы, сахала, темная публика, выехавшая из Сахалина в Приморье после упразднения каторги. Опиум, золотодобыча пушнина, контрабанна спиртного. Ладно, если мы напали на след, надо действовать быстро. Пошли к Мартыну. Обрадуем коллежского регистратора. Начальник отделения выслушал и не поверил своим ушам. «Это Арестану нынешний рассказал? С первого слова, без тычка, без мордобоя. Я воспользовался моментом, пока он в себя не пришел. Душевный разговор начал. Не чтоб на испуг взять, а по-хорошему. Глот девять лет на захаление оттянул. А тут с одной оплюхи сделался, как шелковый. «Вы сами-то верите в его слова?» Выков понимал, что такой вопрос будет задавать ему теперь «Каждый». И стал терпеливо убеждать. Ни во что я не верю, но допускаю, что это ниточка. Врать они все врут. Нам ли с вами, Сергей Исаевич, того не знать. Но след, какой никакой след. Если даже кувалда оболгал земляка Сахалинца, то зачем? Кого он покрывает? Потянем, потянем, да что-нибудь и вытащим. Вы знаете, Тертия Почтарева, он у вас нигде не проходил? В первый раз слышу, Алексей Николаевич. Надо Надобно проверить по архиву. Вдруг мой предшественник Тютюнников его арестовывал. Но про Большого Пантелея уж точно должны знать. Мартынов развел руками. Читал в сводках на розах, но не более. Неужто этот змей в моем городе? Сигналов нет. Агентура молчит. Лыков стал рассказывать по памяти. Погибельцев Пантелеймон Филатович. Без трех минут Иван. Старый Сахаринец. Прославился в 1903 году. Это шестеро беглых каторжников. Дерзко ограбили канцелярию Корсаковского округа. Унесли в тайгу денежный ящик, в котором было шесть тысяч рублей. Легкое вышло дело, но окончание его еще сильнее. Этот самый Погибельцев, который тогда тоже находился в бегах, пошел со своей шайкой по следу молодцов. Нашел их в тайге, перестрелял как собак и завладел деньгами. Вот такой у нас противник. Как мог бегать и перестрелять целую шайку? — Ну, чтобы пулемет был с собой, — не поверил начальник отделения. Это, Сергей Исаевич, уже другая история, но тоже сахалинская. Десятью годами раньше, в 1893-м, в бухте Гадачи у берегов острова сел на мель пароход добровольческого флота Владивосток. Он вез арестантов, а еще воинскую команду. Команда была вооружена винчестерами. Такая очень хорошая магазинная винтовка, многозарядная. Здесь корабля кое-как спасли, а груз затопило. Жившие поблизости Арачены много лет ныряли и доставали утонувшие вещи. В том числе они добыли и винчестеры и стали им приторговывать или обменивать на водку. Погибельцев не будь дурак и приобрел оружие. Тогда его отряд стал самым опасным, кое-как угомонили Челдона. Он получил новый срок. Во время войны каторгу перевели на материк. Погибельцев бежал из Александровской центральной тюрьмы. Два года назад находится в циркулярном розыске. «Очень опасный. Силы, говорят, неимоверный. Наверняка он и перебрасывал кассы через высокие пали». «Погодите, погодите», — остановил питерца хозяин. «Никто еще не доказал, что громят кассы и режут китайцев одни и те же люди. Я вам приводил свои возражения». «Поймаем и спросим», — не стал спорить статский советник. «Однако, если погибельцев обосновался в Володе-Востоке, у вас появилась серьезная причина нервничать». У меня таких и без него десяток. Если из-за всех нервничать, никого здоровья не хватит. Большой Пантелей, конечно, фартовый как фартовый. Демонизировать его не будем. Опять согласился Алексей Николаевич. Но насчет касс скажу. Калибр его. Про отрезанные головы ясно, что на бывало маза не похоже. Зачем ему полицию злить? А вот подломить кассу, приколоть заодно двух-трех человек — это похоже. Мартынов зло крутанул головой и перевел разговор на другое. «Ваш разговорчивый пленный подписал протокол допроса?» «Нет, конечно. Это устная информация». «Устная что?» «Ну, сведения!» «Он согласился дать только устно, без протокола». «А, ну тогда им грош цена. Слово к делу не пришьешь». Командированный начал заводиться. Городской сыщик явно хотел заволтать вопрос, а не вывести до дознание на правильный путь. Точнее, правильным он казался Лыковым, а Мартынов упорно с него сворачивал. Почему? — Сергей Исаевич, у вас есть другие версии? — стараясь быть стерженным, — возразил питерец. — Может, агентура что-то подсказала, или вы преуспели в своем дознании еще до нашего приезда. Молчите? Понятно. А почему тогда не хотите воспользоваться моей версией? Коллежский регистратор прятал глаза. Статский советник нажал. А у вас все сведения только под протокол получают, и никак иначе? Ну, по-всякому бывает. Чего же вы еле пенетесь? Да и не ерепенюсь я, вздохнул главный городской Сыскай. А про лединга думаю. А что лединг довольно долго относился к убийствам китайцев без интереса, понизил голос Мартынов. Отмахивался, когда я просил прибавить мне людей для розыска маньяха Ведь смешно сказать? в сыскном отделении, 8 штыков, считая меня. Жало мне сами знаете какое. Я, чтобы удержать людей, не занимаю одну вакансию полицейского надзирателя и одну городового. Экономию раздают тем, кто в штате. На агентуру и того хуже. Год вот-вот кончится, и на первое полугодие следующего мне уже из сыскного кредита полагается 24 рубля 78 копеек. Ну какая агентура может быть на такие деньги? Смех один. Вы давайте про лединга, остановил причитание Владивостокца Питерец. Что-то у всех маленький, и жало мне тоже. Слушаюсь. Поиск убийц желтых он поручил китайской полиции, которая мне не подчиняется и ведет до своими средствами. Тут заговорил долго молчавший Азвестополов. Сергей Александрович, расскажите нам про эту полицию. Нигде в России такой больше нет. Мы с Сергеем Николаевичем плохо представляем себе ее возможности. Значит так. Подобрался коллежский регистратор. Прежде всего, другая такая имеется в Хабаровске, и она была учреждена раньше нашей. История там длинная, слушайте. И Мартынов начал рассказ.